Анализ роли мультипликативных эффектов в процессе развития В книге «Самоучитель Трейдера» я описывал исследование мультипликативных эффектов в развитии. Это явление обнаруживали, когда пытались разделить влияние наследственности и среды на личностный рост. Допустим, я стал успешным писателем. Это результат врожденного таланта или заслуга окружения, в котором я развивал навыки. Вот что показало исследование. Наши врожденные таланты, сильные стороны, с раннего возраста влияют на выбор деятельности. Например, у меня с детства проявлялся высокий вербальный интеллект. А вот с визуально-пространственными способностями было все иначе. Мой IQ был не просто невысоким, а значительно ниже нормы. Из-за этого я игнорировал обычные занятия для мальчиков, вроде конструирования и ручного труда. Зато уже в начальной школе поглощал все, что касалось греческой и римской мифологии. Мне нравились истории о героях, богах и их подвигах. Я проводил все свободное время в местной библиотеке, а учителя поощряли мою любовь к чтению. Это создало эффект мультипликатора. Врожденные таланты подтолкнули меня искать среду, в которой я мог максимально раскрыть свои вербальные способности. Я рос там, где они усиливались и игнорировал все остальное. Технические способности, которые дремали во мне с детства, так и не пробудились. Я не создавал для них условий, и они до сих пор не развились. Джефф Колвин в книге «Талант ни при чем», что на самом деле отличает выдающихся людей, делает интересное наблюдение. Он пишет, что мультипликативный эффект, возникающий на стыке таланта, среды и целенаправленной практики, в конечном счете держится на внутренней мотивации. Это объясняет кажущиеся противоречия. Осознанная практика требует усилий, но при этом люди часто чувствуют себя на волне. В этом и кроется секрет. Мы стремимся к подходящей среде для развития своих сильных сторон потому что получаем глубокое чувство удовлетворения и самореализации. Большая часть исследовательской литературы, посвященной мультипликативным эффектам, сосредоточена на развитии личности в детстве. Однако сам принцип вполне применим к личностному и профессиональному развитию во взрослом возрасте. Стоит оказаться в подходящей среде, где мы можем применить сильные стороны, и развитие ускоряется в геометрической прогрессии. Недавно я разговаривал с одним портфельным управляющим. Он ушел из компании после серии неудач и теперь управляет собственным капиталом. Коллега давно искал способ снизить профессиональный стресс и одновременно использовать свои аналитические способности на максимум. В итоге он выстроил эффективное партнерство с несколькими трейдерами, с которыми создал оптимальную рабочую среду. Его партнеры были опытными и успешными профессионалами. Они не стремились днями проводить время у мониторов и умели работать с краткосрочными колебаниями рынка. К тому же это были творческие люди, способные генерировать новые торговые идеи. В таком окружении эффективность моего знакомого заметно выросла, и он вышел из профессионального застоя, усилил сильные стороны, а главное, стал счастливее и успешнее. Во многих трейдинговых компаниях среда не мешает обучению и развитию, но и не способствует им. Она не учитывает потребности настолько, чтобы создавать мультипликативный эффект. Эта проблема особенно заметна там, где все трейдеры работают в одинаковых условиях. При этом одним помогает личная коммуникация на торговой площадке, а других это только отвлекает. Даже мелочи, вроде расположения экранов, могут влиять на продуктивность. Помню одного успешного трейдера. Когда я пришел к нему домой, удивился отсутствию экранов. Когда мне нужна котировка, сказал он, я ее запрошу. Я не должен подкармливать этого зверя. Он считал, что постоянное наблюдение за рынком провоцирует его на поспешные сделки, чего он хотел избежать. Поэтому организовал рабочее место дома в соответствии со своими потребностями. В офисной среде это было бы невозможно. Без эффекта мультипликатора он не смог бы сосредоточиться. Идея о том, что таланты направляют нас к поиску подходящей среды для их реализации и развития, имеет глубокий смысл. Она позволяет смотреть на привычные вопросы под другим углом. Например, если вы недовольны жизнью, стоит ли искать причины в себе или окружение не соответствует вашим потребностям. Яркий пример – неудачные браки. Романтические отношения формируют социальную и эмоциональную среду. Когда они мешают развивать ваши сильные стороны, то приносят больше беспокойства и разочарования, чем удовольствие. В здоровых отношениях вы становитесь лучше. Это и есть эффект мультипликатора. То же самое происходит и в надежных деловых партнерствах и в трейдинговых командах. Вот очень быстрый опрос. Как изменилась ваша торговля по сравнению с годом, или двумя назад? Какие перемены произошли в вашем торговом стиле, рынках и процессах за последние 12 месяцев? Почему это так важно? Если эффект мультипликатора работает, вы не только стремитесь к прибыли, но и развиваете свои трейдерские навыки. Стагнация – это торговля привычными методами на рынке, который постоянно меняется. Это признак того, что рост и развитие остановились. Внутренняя мотивация и использование сильных сторон помогают постоянно искать условия и ситуации, которые бросают вызов и дают энергию. Регулярное столкновение с новыми факторами, проблемами и условиями гарантирует, что навыки будут улучшаться и появляться. Если за последний год вы не видите положительных изменений в торговле, то либо не используете свои сильные стороны, либо находитесь в неподходящей среде. В мире, где действует принцип «используй или потеряй», стагнация ведет именно к угасанию. Ключевой вывод – эффект мультипликатора позволяет вашим трейдерским навыкам развиваться. Одно из моих любимых упражнений – анализ лучших сделок и их обратное планирование. Что в них сработало и что пошло не так в худших? Ответы на эти вопросы помогают найти факторы, которые лучше развивают ваши таланты. Часто люди стремятся к росту, но делают это слишком непоследовательно. Недавно мне написал трейдер, сетуя на торговые потери. После анализа своей торговли он обнаружил, что совершал сделки разными способами. Одни были успешными, а другие приводили к катастрофическим последствиям. По моим наблюдениям, его результаты ухудшались при попытке вести сразу несколько сделок. И напротив... Его показатели становились гораздо лучше, если он фокусировался на одной. Рассеянное внимание и стремление охватить все и сразу мешало ему поймать волну. Стоило сконцентрироваться на торговле в соответствии с навыками, как он погрузился в процесс, стал продуктивнее и энергичнее. Я не раз убеждался, что для достижения успеха человеку не нужно менять себя. Достаточно вернуться к ранее отточенным навыкам. Есть ли люди, которые не подходят для трейдинга? Безусловно, ни одна сфера деятельности не может охватить все многообразие человеческих способностей. Тот, кто находит призвание в творчестве, церковном служении, биологии или предпринимательстве, вряд ли примет трейдинг как способ для раскрытия своих сильных сторон. Торговля на биржах требует умения быстро обрабатывать большой объем информации. И многим это просто не свойственно. Я работал с аналитиками, которые отлично разбирались в исследовании компании и макроэкономических тенденциях, но не умели оперативно реагировать на важные потоки данных для заключения выгодных сделок. Мне также встречались талантливые руководители финансовых компаний, которые прекрасно управляли людьми, но не умели работать с информационными потоками в качестве трейдера. Многих привлекает не столько работа на торговых площадках, сколько возможность заработать. Однако исследования, посвященные целенаправленной практике, доказывают, успешные профессионалы больше интересуются самим процессом работы, а не ее результатами. Денежный стимул – это внешняя мотивация трейдинга. Внутренний интерес появляется в ходе торговли. Увлеченные трейдеры генерируют идеи, Воплощают их на рынках, управляют рисками и вознаграждениями, связанными с их стратегиями. Возможно, им особенно нравится чувство самоконтроля и процесс совершенствования. Застой в трейдинге, незначительный рост или его отсутствие в течение года или двух лет часто связан с ослаблением внутренней мотивации в пользу внешней.